решающей судьбы людей. Зайди в лаборатории и подымись в обсерватории. Если даже не сразу найдешь аналогию с социальными проблемами, то пытливый ум уловит сложность аппарата действительности, он уловит нераздельность судеб эволюции человечества от космических процессов. Поэтому реальное знание без предрассудков будет верным проводником в будущее. Кто же науку о человеческом обществе отсечет от мировых процессов, тот отрубит себе ноги и обречет себя на существование калеки. Агни-йога, параграф 131. Согласованность космических процессов проявляется как в низших, так и в высших сферах. Мощь космическая может отражаться в планетной жизни, а планетная жизнь может трансмутироваться в процессе высшего напряжения. Когда люди поймут, что нескончаемость проявлений состоит из смены существования, тогда принцип согласованности может стать близким человеку. Закон трансмутации и закон космического даяния сливаются. Помощь великая может быть около сознания этого принципа. Если человечество устремится навстречу согласованности, то оно усмотрит все лучшие возможности. Напрягая волю к беспредельности, можно на каждой ступени осуществить согласованность. Согласованность есть тот связующий принцип, который утверждает священное действие между духом и духом, между духом и планетою, между духом и космосом, между космосом и мощью беспредельности. Беспредельность, часть 1, параграф 94. Из сказанного видно, что лишь благодаря сотрудничеству и кооперации всех сил природы между собою возможно развитие жизни. Все низшие формы жизни, дав жизнь высшим формам, сами служат для этих форм жизни питанием. Растительный мир берет нужное ему питание из земли, которая перешла в это состояние из минерального царства, Животный мир, происшедший из растительного, питается растительным. Обладающий разумом человек берет то, что ему нужно для жизни из всех царств природы. Но согласованность и кооперации сил природы между собою простираются лишь до той черты, которой еще не коснулась рука человека. Но повсюду, куда со своим разумом проник венец творения человек, там начинается нарушение законов природы начинается несогласованность и дисгармония. Зло заключается в том, что человек не берет из природы столько, сколько ему нужно, но больше, чем ему нужно. Считая, что он живет на земле однажды, он поступает как паденщик, попавший в чужой сад на случайную работу, владелец которого разрешил ему взять из сада плодов столько, сколько он может. Побуждаемый жадностью и зная, что второй раз в этот сад он не попадет, Он ломая деревья, рвет плодов больше, чем может взять. Также эксплуатирует силы природы и действует как хищник и истребитель жизни современный человек, который не считаясь ни с кем, ни с чем имеет в виду лишь свою выгоду и себя самого. Он искусственным образом повышает производительность сил природы, и когда природа в напряжении своих сил дает ему обильные урожаи, он выбрасывает в море или сжигает миллионы тонн плодов земли для того, чтобы поддержать высокие цены на продукты. Такому же уничтожению подвергаются сотни тысяч голов скота и обильные уловы рыбы для той же цели наживы и спекуляции. Хищнические приемы эксплуатации человеком сил природы И преступное истребление им жизни можно видеть в таких явлениях, как охота, на которой животные убиваются не потому, что они являются опасными для жизни человека, и не потому, что убитое животное нужно человеку для поддержания его жизни, но ради удовольствия, а и спорта, а также ради ценной шкуры животного или красивого оперения птицы. Часто убийство животного сопровождается невероятным мучительством его. Чтобы получить шкуру животного более нежной, человек часто снимает ее не с мертвого животного, но еще с живого. Или убивает беременную овцу раньше родов, для того, чтобы снять шкуру с еще не родившегося барашка. Потому что завитушки на его шкуре более крепки, нежели после родов. Могут возразить, что так поступают лишь барышники и спекулянты, люди некультурные и малообразованные. Но культурный и образованный человек не может быть таким жестоким. Вспомни тогда бивисекцию. Каким ужасным мучениям и пыткам подвергают люди науки, которые не знают азбуки истинной науки, бессловесных и кротких животных ради Проблематической цели помощи страждущему человеку, современный культурный человек полагает, что ради науки, которая имеет столь высокую цель, как помощь страждущему человеку, допустимо все, допустимо преступление, допустима жестокость. Но как совместить тогда науку, которая и есть результат прогресса и культуры, с жестокостью, которая и есть результат грубости и невежества? и является первым признаком темных сил. Эти мужи науки, ценя якобы жизнь человека и совершенно не считаясь жизнью животного, не знают, что жизнь сама по себе есть ценность, вне зависимости от того, в ком она обитает, в человеке или в животном, что мучительством одного существа нельзя принести облегчение другому существу, что страдание, причиняемое человеком кому бы то ни было, может вернуться к нему лишь в виде страдания, но никак не облегчения, и что умножившиеся всевозможные болезни есть результат вивисекции, есть результат человеческой жестокости, бессердечия и эгоизма. Так говорят законы жизни и та наука, которая знает эти законы. Говоря об истреблении человеком жизни, нельзя обойти молчанием, вопрос об абортах, ибо здесь происходит истребление человеком человека. Стремление современного человека взять от жизни возможно больше, устранив из нее все тяготы, привело к тому, что отношения между полами, имеющие высокую цель продолжения человеческого рода, превратившись в источник наслаждения, ведут к прекращению человеческого рода. Благодаря большим научным «достижениям» в кавычках в деле изгнания зародившегося плода из чрева матери и широкому пользованию этими достижениями, существуют вымирающие нации, в которых процент смертности превышает процент рождаемости, которые не допускают появления у себя более одного или двух детей в семье. Нужно подумать, какую пертурбацию вносит это в законы развития жизни, в астральный мир и в судьбы многих тысяч существ, которым пришло время воплотиться вновь, которые уже облеклись в тонкие тела, ментальное и астральное, которые окончили свое пребывание в соответствующих мирах, которым нужно получить лишь физическое тело от земных родителей. Вот они избирают семью, в которой полагают родиться, зарождаются но их за ненадобностью изгоняют обратно в астральный мир. Таким образом, они и не родились по-настоящему, и не умерли по-настоящему, но пребывают в каком-то среднем между рождением и смертью состоянии. Преступление это очень велико. Учение говорит, прекратить зарождение детей хуже убийство. Листы сада моря, том первый, параграф 151. Между тем, в наше время это настолько обыденное явление, что оно никого не удивляет, никого не возмущает. В таком виде, в нарушении и попрании всех законов природы, в истощении производительных сил Земли и в жизни, выражается сотрудничество человека с космосом. Куда может привести подобное сотрудничество? Цитата. «Народы строят свою судьбу на принципе самодействия. Каждая страна создает свои принципы вокруг своего зерна. Так, каждая страна действует, напрягая разные энергии. Творчество, лишенное высших принципов, создает карму разрушения. Паразиты, извлекающие из деревьев все соки, являются себе карму истребления. Примечание. Курсив наш. Потому, когда наш закон гласит о кооперации, то нужно знать, что без этого принципа не создать лучшую ступень. Беспредельность, часть 2, параграф 178. Откуда пришло такое разобщение человека с космической жизнью? Почему произошел такой глубокий разрыв между человеком и природой? Почему человек делает как раз обратное тому, что для его блага нужно? Ответы на эти вопросы дает тайное восточное сказание о князе мира всего, о Люцифере, который, желая дать людям прежде всего блага Земли, вывел Землю из общего течения эволюционного развития всей жизни в космосе. В этом состояло восстание Люцифера, от этого произошла разобщенность жизни на Земле, от единой космической жизни. И отсюда такая привязанность земных обитателей к земным благам. В чем было восстание Люцифера? Он захотел остаться в пределах планеты, и легенда о князе мира всего довольно правильна. Около себя он начал собирать духов, довольствующихся земляной аурой. Чтобы удержать приверженцев, он начал развертывать пред ними возможности земли, подражая иногда довольно искусно противоположениям другой стороны. Можно говорить о чудесах Антихриста. Зачем нам сознание о будущем, когда могу показать вам силы земли? Но между его последователями никто не скажет, покидая землю, восхожу, Господи. Но содрогнется, отрываясь от земного сверкания. Правда, Люцифер был прекрасен и дал людям по-своему познание земного сияния. Но без него не было бы определенной границы между Землей и другими сферами. Без него различие жизни на Земле и в других сферах должно было постепенно стираться, давая воплощенным духом подвижность материи. Но древний князь мира наоборот, приковывает материю к коре, занимаемой им планетой. Как планетный дух он знал недра Земли, но его заблуждение лежит в нежелании сотрудничества с другими планетами. Именно оно дало миру Христа. В то время, когда Люцифер превозносит свет земли, Христос указывает на красоту всего мироздания. Мы говорим, пусть горит свет Люцифера, но за ним не скроется величие других огней. Мы не боимся произнести его имя, мы знаем его существование. Мы говорим, путь твой не может завершить земли, судьбу, ибо только общением с другими мирами жизнь твоей тверди обновится». Износятся твои скалы, и где утвердишь престол свой? И жизнь вечная, и обмен вечный дает нам вечный дом. Христос ничем не отличался от слуг твоих, но показал преимущество движения за пределы земли. Христос говорил, могу переночевать на прекрасной земле, чтобы продолжить путь. Но, хозяин земли, удержи слуг, чтобы не препятствовали мне при восходе продолжить путь». Итак, один восхитился материи, другой же идет к мирам возможностей света. Люцифер, настает время, когда обновить лампу твою. Люцифер, могший быть представителем единства, предпочел оградиться от соседей. Борьба отчаяния переменила носителя света, и рубиновая аура наполнилась алым заревом. Последователи его поистине начали прибегать к постыдным средствам. Бедный носитель света. В кончине Христа ты допустил непоправимую ошибку. Кедр ливанский, поднявший тело Христа, лишь сократил путь к высшему миру. И придется тебе отойти на Сатурн, потому что уже давно тебя называют Сатана. Но и там садовник материи найдет поля. И может трудиться, как на земле. И прими последний совет. Пересмотри ряды слуг твоих. По лестнице жизни ты хотела опередить учителя. Вот тебе дано остережение. Вот стоит свидетельница твоей участи. И звезда Матери Мира стала знаменем безумия твоего, когда ты решил унизить носительницу духа. Видишь, вернется жена На место, сужденное. Криптограммы Востока В предыдущей главе говорилось о существовании в космосе двух иерархий. Иерархии света и иерархии тьмы и о том, что человек может иметь или светлого, или темного руководителя. Таким образом, всякий человек в силу особенностей своей природы притягивается в сферу действия добра или зла и сознательно или бессознательно сотрудничает или с друзьями человечества под руководством белой ложи, или с врагами человечества под руководством черной ложи. Здесь будет уместно провести параллель между понятием «врага» в общепринятом значении этого слова и «врага человечества». Если в общежитейском понимании врагами называют нарушители человеческих законов, нарушители установленного порядка, то врагом человечества в более широком значении этого слова будет нарушитель космических законов. Космические законы имеют целью совершенствования жизни и блага человечества. Поэтому нарушители космических законов есть враги эволюции, враги совершенствования жизни и человека. Есть та темная сила... Которая противоборствует свету. Темная сила, ведя извечную борьбу со светом, напрягает усилия, чтобы не только сравняться со светом, но опередить его. Но темные всегда отстают, ибо свет непобедим, и победа его обеспечена. Поэтому нужно осознать, что темные силы не желают наступления светлой эпохи, того, давно обещанного людям Царствия Божие, которое должно сменить любимую ими темную эпоху, и не желают сдать без боя те позиции, которыми они завладели в кончающуюся темную эпоху. Армагеддон. Примечание. Борьба между светом и тьмою, названная в память события, имевшего место в истории еврейского народа, вместе называвшимся по-еврейски «Мегидо», а по гречески «Армагеддон». Примечание Клизовского. Уже начался. Конец 31-го года открыл великую битву, о чем не скрывал от вас. Потому не может быть сейчас окончания сражения до победного решения. Конечно, все ощущения битвы отражаются на сердце, когда пылающая пентаграмма должна быть воздвигнута как щит. Не нужно удивляться, как нагромождаются события, ибо битва земная следует за небесной. Много сказано о воинстве небесном, об архистратегии Михаиле, о явлении водителя утвержденного и о всех смятениях. Потому говорю, осторожность. Сердце, параграф 176. Цитата. Великую решающую битву нельзя понимать как только войну. Явление битвы той гораздо глубже. Она протечет по всему тонкому и земному миру. Она выразится не только в сражениях, но и в небывалых столкновениях народных. Границы между сражающимися будут так же извилисты, как между добром и злом. Многие решительные битвы окажутся непостижимыми для глаза земного.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 Для той решительной битвы между светом и тьмой, исход которой предрешен не в пользу тьмы, темные вербуют себе помощников из среды людей, вербуют, выражаясь земным языком, то пушечное мясо, которое они выставляют против светлых сил. Пользуясь силой мысли о громадном значении, которое уже говорилось, они наполняют пространство мыслями, противоборствующими наступлению светлой эпохи. Эти мысли, воспринятые людьми консервативного образа мышления и усиленные подобного же направления собственными мыслями человека, являются основой, на которой утверждается то или иное отношение человека к влияниям, идущим с противоположной стороны, со стороны света. Напитавшись ядовитыми стрелами мыслей, посланных темными силами, человек приходит, как он полагает, к самостоятельному убеждению, в истинности и незыблемости всего старого и ложности всего нового. Отсюда один шаг до борьбы со светлыми силами и до активного выступления в защиту старины на стороне темных сил. Но если бы человек знал механику мысли и ухищрения темных, он увидел бы, что попал в лапы темных, которые направляют его мышление в нужную им сторону». Поэтому все защитники старины, все ревнители старых учений, все приверженцы старого мировоззрения, в то время, когда высшими силами дается импульс для более высокой ступени эволюции, когда ими для этой цели дается новое учение, расширяющее миропонимание человека, являются врагами эволюции, злейшими врагами человечества, врагами самим себе, ибо борьба со светом сулитым – лишь гибель. И слугами, и сотрудниками темных, которые также борются и также не желают наступления эпохи света. Те враги, которыми человек считает нарушителей своих законов, как грабители, воры и убийцы, являются невинными младенцами в сравнении с врагами эволюции, ибо если первые вредят только себе, то вторые вредят мирозданию и вред, приносимый ими неизмеримо велик. Вспомним, что Христос покаявшемуся разбойнику сказал «Ныне же будешь со мною в раю» Лука 23:43. Но самые суровые слова осуждения, которые когда-либо исходили из уст кроткого Христа, были сказаны в адрес приверженцев старины, то есть врагов эволюции, в адрес законников фарисеев, которые сами не войдут в царствие Божие и помешают войти другим. Смотри, Матфей 23:13. В этом состоит величайшее зло, приносимое защитниками старины в эпохе подобной нашей и той, которая была во время Христа. Не входя в Царствие Божие сами, они мешают войти другим, обрекая себя борьбой со светом на гибель, они способствуют гибели других. Нужно принять во внимание, что когда совершается столь важное событие, как переход на более высокую ступень эволюции, то в этом участвуют и сотрудничают между собою все силы космоса. К Земле приближаются различные разумные космические энергии, приближается стихия огня, приближается особая звезда, звезда Матери Мира, которая все вместе создадут ту новую ступень эволюции, которая по плану эволюции должна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 Если даже они сначала тяжелы, то их эманация вносит новые элементы, так нужные для толчка. Новые лучи достигают Землю в первый раз от ее сформирования. Сегодня начало женского пробуждения. Ибо новая волна дошла сегодня, и новые очаги зажглись, ибо вещество лучей проникает глубоко. Радостно ощущать приближение новой эпохи. Листы Сада Мории, том 2, параграф 138. Цитата. Семизначное созвездие под именем семи сестер или семи старцев, или большой медведицы, привлекло сознание всего человечества. Библия слава словит это созвездие. Буддийское священное Трипитака ему же посылает пространное моление. Древние майи и египтяне на камнях его запечатлели. К нему же обращалась «черная» в кавычках вера шамана Дикой Тайги. Другому чуду неба созвездию Ориона посвящены древние таинственные храмы Средней Азии. Ему же сознание астрономов подносит название «трех магов». Как два сверкающих крыла раскинулись по небу эти два созвездия. Между ними неудержимо сейчас несется к земле звезда утра, светлая обитель Матери Мира. И своим подавляющим светом, своим знаменательно небывалым приближением предуказывает новую великую эпоху человечества. Николай Константинович Рерих «Пути благословения». Смешон и жалок человек, который перед лицом подобных фактов и явлений думает что-то удержать, чему-то противодействовать. Лишь крайнее невежество или окончательно затуманенный ум и порабощенная темными силами воля человека могут подвигнуть его на путь противодействия космическим явлениям, продиктованным космическими сроками и законами. Цитата. Когда человек стал игрушкой рока, тогда он сам избрал свою судьбу. Когда человек явил подчинение устремлением к собственности, то эго самости затмило развитие. Ведь человек стал рабом темных сил, потому меч очищения неминуем. Развитие сознания напрягает все центры. Перед мечом очищения просыпается устремление». Беспредельность, часть 2, параграф 176. Когда наступают космические сроки и вступают в действие космические энергии, то единственный путь спасения – идти по течению эволюции. Тогда вступившие в действие разумные космические энергии становятся для человека благодетельными и спасительными. А стихия огня – творящей силой. В обратном случае они становятся для него разрушительными, а огонь – губительным и палящим. В положенный срок совершается то, что по плану эволюции должно совершиться. Действие космических законов и сроков никто не может ни отложить, ни отменить. Не имеет значения то, какое количество людей готово к восприятию этой новой ступени эволюции. Перед потопом один Ной с семейством был готов к восприятию нового мира. И та водная стихия, которая была губительна для всех, для него была спасительной. И из-за того, что Ной был один, потоп отложен не был. Один Лот с семейством вышел из Содома для новой жизни. Одно было заповедано им не оглядываться назад. Но жена Лота оглянулась на оставшееся на старое, и превратилась в соляной столб, ибо не была готова для той новой жизни, для которой вывел их из Содома ангел Господень, и те космические энергии, которые при этом действовали, будучи спасительными для Лота, для жены его стали губительными, как только она заколебалась. Эти два библейских примера указывают на то, как людям надлежит поступать. Братья человечества выводят нас из того Содома, в котором мы находимся, и одно заповедуется нам – устремиться к новому, не оглядываться на старое. Ибо когда вступают в действие космические энергии, то пощады не бывает никому. Или с ними, или они уничтожают сопротивляющегося. Причем неполное устремление с оглядыванием назад также не спасает, как безразличие или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 Совершается отбор зрелых плодов эволюции и уничтожение незрелых. К этому сроку человечество в своем развитии должно достигнуть установленной планом эволюции высшей ступени сознания. Но какое количество людей достигло этой высшей ступени сознания, это не имеет значения. Достаточно, как в случае всемирного потопа, чтобы достиг хотя бы один человек, ибо от одного человека может снова заселиться вся земля, а времени у эволюции достаточно. Если осознать, что наше время есть именно такой срок жатвы Господней, то все становится ясным, понятным и приемлемым, но если этого не принять, то напрасно все то, что говорится, ибо злостного скептика переубедить в его заблуждении Невозможно. Но о неизбежности такого срока говорят все существующие религии, а о наступлении этого срока говорят руководители человечества, говорят наши старшие братья, тот единый источник, из которого исходит всякое благо человечеству. Если им не поверить, то кому поверить? Если они не знают, то кто знает?» Тот, кто говорит, да, это будет, но не так скоро, пройдут, быть может, столетия и тысячелетия, прежде чем все это исполнится, тот поверил братьям тьмы, врагам человечества, ибо лишь враги человечества распространяют такие мысли, и лишь братья тьмы не желают наступления светлой эпохи. В то время как просвещенные истинным знанием духовные водители восточных народов знают о приближении великой эпохи и готовятся к ней... Наши западные духовные водители не знают о ней ничего и не только не готовят к наступлению ее людей, но противодействуют ее наступлению. В том и состоит великая трагедия западного человека, что тот класс людей, от которого человек ждет себе духовной помощи, толкает его в погибель. Как уже говорилось, христианство готово повторить ошибку, совершенную во время Христа руководителями еврейского народа, законниками, фарисеями. Но пусть защитники старины внимательно вникнут в то, что говорит о действии темной силы новое учение, и дадут себе ясный отчет в том, куда они идут, с кем сотрудничают и куда ведут за собой доверившихся им духовных детей». Цитата. Хорошо известны палестинские устремления к мессии, известное ожидание великого пришествия у моста миров. Народ знает и белого коня, и огненный меч, как хвост кометы и сияющий лик великого всадника. Ученые раввины и знатоки каббалы, распространенные по Палестине, Сирии, Персии и по всему Ирану. Скажут вам много замечательного по этому вопросу. Мусульмане Персии, Аравии, Туркестана торжественно хранят легенду о Мунтазаре, который в ближайшем будущем положит основание новой эре. Высокие ученые японцы открыто говорят о грядущем Аватаре. Образованные брамины, черпая мудрость из Вишну Пуран и Дева Бхагавата Пураны,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 Шамбала – самое священное слово Азии, в котором воплощены все лучшие человеческие ожидания и чаяния. Это и эпоха, и учение, и местность. Примечание Клизовского. Уже началась. Ригденджапо, владыка Шамбалы, уже готовит свое непобедимое войско для последнего боя. Все его сотрудники и вожди уже воплотились. В монастыре Чумби сохраняется большое изображение последней битвы Шамбалы. В этой картине можно видеть множество воинов, спешащих изо всех стран мира принять участие в Великой Битве Духовной Победы. Другой лама передавал Предание из старой тибетской книги, под символическими именами названы там передвижения Далай-ламы и Таши-ламы, уже исполнившиеся».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 Вы видите, что эти учения несравненно древнее миссионизма, и они связаны не столько с представлениями о личности, но именно с идеями о новой эре, вооруженной мощными силами космических энергий. Калки-пураны указывают калки аватора, который придет. По желанию вашему я буду рожден вместе Шамбала. Я снова поставлю на землю двух владык мору. И Девали, я утвержу опять Сатья-югу и восстановлю Дхарму, примечание Дхарма закон долга, примечание Кризовского, в ее прежней силе. После поражения Кали-юги я возвращаюсь в мое место пребывания. Агни-пураны говорят следующее. В конце Кали-юги смешаются касты и будут процветать разбойники без пощады. Под личиную религии будут проповедовать ересь, и злые духи под видом владык будут раздирать людей. В доспехе вооруженной Калки сын Вишну Яши уничтожит злых духов, восстановит порядок и достоинство и поведет народ по пути истины. Исполнив это, он оставит облик Калки и вернется в высшие сферы. После этого Крита-юга установится как раньше. Николай Константинович Рерих «Сердце Азии» Из этих кратких выдержек видно, что Восток знает о приближении Светлой Эпохи, знает, в чем будут заключаться те великие перемены, которыми сопровождается смена эпох. Народы Востока ждут наступления новой эпохи готовятся к ней и с благоговением говорят о ней. Все вместе, в общей сумме, это является сотрудничеством с космосом и космическими законами, со светом и светлыми силами. Полная противоположность Востоку – Запад. Запад не знает и не желает знать ни о каких новых эпохах и связанных с ними переменах. От всяких новых течений и веяний Запад обороняется как от какой-нибудь заразы. Всякое новое учение, все выходящее из рамок узкого ложного миропонимания, объясняется западным человеком как заблуждение, как ложь, как ересь. Ужас состоит в том, что, заблуждаясь сам, он считает себя правым, а всех прочих – заблуждающимися точь точь как некоторые душевно больные, которые считают себя здоровыми, а всех здоровых – больными. Особый вид помешательства могут возразить, что западный христианский мир тоже знает и ждет обещанного Царствия Божия, которое в представлении христиан должно наступить после Второго пришествия Христа и последнего страшного суда над живыми и мертвыми при общей кончине всего мира. И в то время, как некоторые христиане ждут второго пришествия Христа в переживаемое нами время, большинство христиан или не верят вовсе в это событие, или отодвигают его на неопределенно долгий срок. Этот вопрос, как и другие вопросы, связанные с высшим тайным знанием, затуманен ложными толкованиями и большинству христиан неясен и непонятен. Слова Христа о суде и кончине мира, нашего земного, но не всей вселенной относятся к концу нашей настоящей земной эволюции, когда будет тот суд, о котором говорил Христос, когда каждому воздается по заслугам, и одни получат манмонтару блаженства, другие манмонтару страданий, и когда сама земля перейдет в то состояние, какое по плану эволюции ей предназначено. Но, с другой стороны, все великие учителя, не исключая и Христа, Говорили также о смене темной эпохи или калий-юги светлой эпохой или сатья-югой, то есть о том периоде, который мы переживаем теперь, как об опасном в жизни планеты и ее обитателей-моменте, ибо тогда к Земле приблизятся огненные энергии, разумные космические силы для трансмутаций и очищения Земли и ее обитателей. Таким образом... Слова Христа о страшном суде и кончине мира могут относиться как к катастрофе перед смещением старой расы и нарождением новой, так и к преждевременной и конечной гибели нашей планеты, благодаря порождаемому людьми злу. Опасность приближающейся эпохи огня заключается в том что, неся очищение, она несет и страшные бедствия. Именно уничтожение целых зараженных областей подземным огнем, а также усиление различных огненных эпидемий, противостать которым могут лишь те, кто успел достаточно очистить свое мышление и ассимилировать хотя бы принятием сознания пространственный огонь. Во всех священных писаниях всех народов Есть указания на этот переход и на эти грозные сроки. В древнейших священных писаниях, индусских и буддийских, указано время приближения огненных энергий к земле, которое соответствует сороковым годам нашего столетия. О приходе великого учителя, который придет восстановить правду и порядок на земле, говорят все священные писания, и указывается срок его прихода как 1936 год. Интересно отметить, что и исчисление Иерофантов Египта оканчивается 1936 годом, ибо дальше идут годы, в которые должна решиться участь планеты. Ветхозаветное пророчество пророка Даниила, точно так же, как новозаветное откровение святого Иоанна, указывает на тот же срок. Если к этому добавить слова Христа, который сказал ⁇ Огонь пришел я неизвестный на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся ⁇ Лука 12.49, то становится ясным, что человечество не было оставлено в неведении относительно этого опасного периода нашей эволюции, об этом сроке знают и говорят ученые, астрономы и астрологи. Если в прежних писаниях имеются лишь краткие сведения и намеки о том пространственном огне, о котором говорил и Христос, то лишь потому, что тогда это время было еще далеко. Теперь же при наступлении этих грозных сроков наши руководители, братья человечества, В своей неизменной заботе о благе человечества дают ему новое великое откровение – Агни-йогу, учение, которое учит, как пережить это опасное и грозное время. Что необходимо, чтобы обладать стихией огня и сделать струи его для себя негубительными, но благотворными? Как уже говорилось выше, в течение одного круга эволюции на Земле – Развивается семь коренных рас, с семью подрасами в каждой расе. В настоящее время пришел срок для начала развития шестой коренной расы. Из этого явствует, что земное человечество своей земной эволюции еще не закончило. Но в связи с приближением к земле огненных энергий, что бывает всякий раз при смене рас. Происходящие при этом частичные геологические изменения в строении Земли, благодаря порождаемому человечеством злу, могут превратиться в общую гибель всей планеты. Нарушением всех космических законов, непризнанием иерархии, отрицанием духовного мира, непризнанием невидимого мира, привязанностью к Земле и земным благам и стремлением к разобщению и разъединению человечество поставило себя на край страшной бездны происходящая при смене раз частичная катастрофа может превратиться в катастрофу для всей земли и всего на ней живущего многовековые отложения несовершенного и низкого человеческого мышления создали вокруг планеты удушающую абсолютную тьму которая есть антипод света эта тьма будучи извержением несовершенного человеческого духа, есть отрицатель жизни и враг всего сущего, всего светлого, есть удушитель и отравитель. Эта тьма, способствуя соединению пространственного огня с огнем подземным, производит на земле катастрофы, взрывы и землетрясения. Именно человек, благодаря своему отрицательному мышлению, своим низким устремлениям, является взрывателем подземных сил и возбудителем деятельности вулканов. Это не метафора и не символика, но горькая и страшная истина. Порождаемая таким образом тьма в настоящее время начинает покидать свои прежние вместилища. Она выедает на своем пути все элементы, и газ проводит в эти каверны стихии разрушения. Поэтому натиск зла на землю никогда не был так силен и так велик, как сейчас. Лишь огненные, чистые духи могут разряжать эту атмосферу, являясь как бы громоотводами. Вот почему так неотложно нужно проводить жизнь основы агни-йоги, основы живой этики и чистотою помыслов и поступков трансмутировать порождаемые энергии из разрушительных в созидательные. Но, увы, человечество вместо помощи силам света сотрудничает с силами тьмы, готовя и себе, и им гибель. Продолжение существования нашей планеты в кровавом поту отстаивается великими силами света. Они, наши старшие братья, это лестница Иакова, находясь в Великом Бессмертном Дозоре, отстаивают существование нашей земли от усилий князя мира сего погубить ее. Здесь необходимо пояснить, почему князь мира сего стремится погубить нашу планету и почему темная сила вообще не желает наступления светлой эпохи. Не знающий человек вправе предположить что раз темная сила существует всегда и всегда противодействует всякому светлому начинанию ибо такова уж ее природа, то противодействие ее в наступающую эпоху вполне естественно не грозит земле никакими особыми последствиями и все говорящие об угрожающей человечеству страшной опасности попросту преувеличивают эту опасность. Такое предположение, несмотря на его кажущуюся логичность, было бы глубоко ошибочно и гибельно. Князь мира сего направляет все усилия к взрыву нашей планеты, ибо знает, что в очищенной, пронизанной новыми огненными лучами и энергиями атмосфере, пребывание его в сфере земной станет нестерпимым и невозможным, ибо эта очищенная атмосфера будет жечь и полить, Все дисгармоничное ей. Силы тьмы борются за самое существование свое. Отчаяние делает их сплоченными и упорными в достижении своей цели. Князь мира сего имеет много талантливых, сознательных и бессознательных пособников. И наивно думать, что они не умеют действовать тонко. Они очень изысканны и изобретательны и действует по сознанию своих жертв. Князь мира сего ведет планету к взрыву, чтобы избежать той темницы, которая уготована для него на Сатурне, чтобы, как сказано, уплыть в пространство на обломках земли. Многие наивные люди полагают, что темные силы действуют исключительно злом, развратом и преступлениями. Как заблуждаются они! Так действуют лишь грубые силы и силы малых степеней. Гораздо опаснее те, которые приходят под личиною света, учения. Часто они приходят в храм с молитвой на устах. Часто они организуют и основывают общество для изучения учения с единственной целью посеять в великий посев светлого учения свои плевелы, которые неизменно приведут к разложению всякое светлое начинание. Поэтому людям, не обладающим чувством знания нужно быть чрезвычайно осторожными и осмотрительными, чтобы не попасть в ловко раскидываемые сети темных. Лишь голос своего сердца может быть лучшим советником и безошибочным судьей в этом трудном решении. Эта великая борьба между светом и тьмой, происходящая в наше время, предсказанная всеми великими учителями и всеми священными писаниями, И есть тот Армагеддон, о котором говорит в Откровении святой Иоанн. Некоторыми христианами Армагеддон понимается как последняя битва на земном плане между земными народами в том месте Палестины, который называется по-еврейски «Мегидо», а по-гречески «Армагеддон». Но в действительности это есть битва между светом и тьмой. Это решающая участь нашей планеты битва – Началась в «Тонком мире» в 1931 году. Смотри, сердце, параграф 176. И, как уже говорилось в седьмой главе настоящей книги, мы все принимаем в ней участие, или на стороне света, или на стороне тьмы. И своими мыслями и поступками способствуем или победе света и процветанию земли, или ее гибели. Цитата.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 И на дозоре стоит огненное право. Творчество огненное собирает все огненные энергии. Так мир переустраивается напряжением двух полярностей. Надо зорко распознавать эти бушующие энергии. Мир огненный, часть третья, параграф 167. Цитата. Огненная пора началась. Как изучают сейчас явления физические, так будут изучать огненное явление центров. Агни-йога является предтечей Великой Эпохи. Да, да, да. Мир огненный, часть третья, параграф 168. Таким образом, Судьба планеты находится в руках человека. Величие силы света удерживает планету от грозящей ей преждевременной гибели лишь до конечного срока великого испытания нашей планеты. Срок этот близок. Великие силы света делают все для спасения Земли и обитающего на ней человечества. Они дают ему новое великое откровение, оповещают о грозящей ему опасности. Удерживают планету от угрожающей ей преждевременной катастрофы и дают срок, в который оповещенное обо всем человечество, принятием или непринятием нового откровения, должно само решить свою судьбу. И если человечество, гонимое бичами бедствий, не одумается и не воспримет водительство духа, то гибель планеты неминуема. Но, увы, никто не представляет себе, какая задержка произойдет в эволюции большинства земного человечества, если оно вместо сужденной человечеству прекрасной эпохи Великого Равновесия изберет гибель планеты. Какие миллионы лет пройдут, в течение которых виновные в гибели Земли развоплощенные земные обитатели, терпя невыносимые страдания, дождутся образования новой «Земли» в кавычках, и такого ее состояния, когда она сможет предоставить им годные для дальнейшей их эволюции тела. Цитата. Катаклизмы происходят от несоответствия огня с пламенем отложения планеты. Те планетные газы, которые порождены ядом разложения, приводят в действие неукротимую энергию Камадуро, Иначе говоря, плоть тела не сочетается с огнем. Светящаяся материя ищет примирить несошедшееся начало, но то, что называется тьмою, парализует начало светлой материи, тогда происходит катаклизм. Агни-йога, параграф 307. Найдутся скептики, которые все сказанное назовут глупостями и скажут, что было много разных предсказаний и пророчеств о гибели Земли и кончине мира, но ни одно из них не исполнилось, и, несмотря на все предсказания, Земля продолжает существовать по сей день. Будут приведены забавные случаи, когда введенные в заблуждение лжепророками, предсказывавшими кончину мира и страшный суд, верующие христиане в определенном месте в белых одеждах, ждали второго пришествия Христа, и, как они были в своих ожиданиях, обмануты. Увы, такие случаи действительно имели место. Но, в конце концов, все эти предсказания основаны на истине, которая когда-нибудь должна исполниться. Но кто настолько неразвит, что совершенно не умеет разбираться в фактах, И бездоказательное измышление невежественных лжепророков, указывающих точные сроки, может поставить на одну линию с предупреждением, идущим из высокого источника божественной мудрости и истинного знания, то ломаный грош цена такому «мудрецу» в кавычках. Мироздание только выиграет, освободившись от такого сотрудника темных сил. И пусть тьма уходит во тьму, ибо там ей место. Ужасно видеть, когда многие по виду благонамеренные люди, которые обладают многими достоинствами, кроме знания, видя печальное современное положение, видя отход от веры и шатания мысли, постановляют усилить борьбу с опасными и ложными теосовскими учениями, поддержать всеми средствами и способами единую, истинную, старую веру. Всякий, примкнувший к подобному постановлению и проводящий его в жизнь, полагая, что он делает угодное своему Богу, сотрудничает и угождает темной силе, полагая, что делает благое дело, совершает преступление против эволюции, полагая, что спасает себя, готовит себе и другим гибель. Так как цель жизни есть совершенствование или эволюция, то нужно понять, что То, что идет на пользу эволюции, есть добро. И самый большой грех есть противодействие эволюции. Человек может не признавать никаких богов, он может обладать даже пороками, но если он содействует эволюции, он будет невредим. И наоборот, он может почитать и поклоняться всем богам, может исполнять все церковные обряды, может каяться в своих грехах хоть каждый день и молиться с утра до вечера. Но если он враг эволюции, то он враг светлых сил и сотрудник темных, и ничего, кроме гибели, его ожидать не может, ибо когда наступит время поразить главного врага эволюции и человечества, то будут поражены все слуги его, как сознательные, так и бессознательные. Поистине у современных людей вместо глаз оловянные пуговицы. Вместо мозгов соломенная труха и вместо сердец деревянные колотушки, ибо они, видя, не видят, слыша, не разумеют и не умеют сердцем почувствовать, где истина и где ложь, поэтому в переходное, подобно нашей эпохе сознательных и бессознательных сотрудников темных сил, миллионы, и погибают они миллионами». Полной гибели, конечно, не бывает, погибает лишь физическое существо человека, но отставшие в своей земной эволюции отрываются от нее и отбрасываются на низшую по своему развитию планету, на Сатурн, где они вынуждены будут начинать свою эволюцию, может быть, с каменного века. Здесь-то и будет тот плач и скрежет зубов, о которых говорил Христос, ибо вместо быстрого движения вперед Отбрасывание – назад. Вместо блестящих возможностей – возврат в первобытное состояние. Между тем, не только обитатели Земли, выдержавшие свой эволюционный экзамен, будут преображены, как говорит апостол Павел, но вместе с человеком преобразится Земля и вся ее природа, ибо космическое развитие никогда не бывает односторонним. Из выясненного в предыдущих главах единства и согласованности космической жизни и единства иерархического начала управления миром, вытекает необходимость согласованности жизни на нашей планете с общей жизнью всего космоса. То стремление к разъединению и обособленности, которое человек вносит в течение своей жизни на Земле, являясь диссонансом в общей гармонии мировой жизни, служит тормозом для его дальнейшего развития и даже угрозой для его существования. Чтобы правильно уяснить себе гармоничность и согласованность космической жизни, еще раз обратимся к самому точному и совершенному подобию космоса – человеку. Нет ни одного органа в человеческом организме, который был бы лишним, без которого можно было бы обойтись. Лишь правильное и согласованное действие всех органов – И всех составных частей его в решении общей и единой задачи дает максимум человеческого благополучия. Не может глаз сказать руке «ты мне не надобна» или также голова ногам «вы мне не нужны». Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены, славится ли один член, с ним радуются все члены. Так говорит апостол Павел в Первом послании к Коринфянам 12, 21, 26 Каждый из нас является таким же членом по огромном и сложном организме космоса. Какими являются в организме наши члены? И как бы ни казалось нам ничтожным наше значение в общей космической жизни, но согласованность с ней также необходима для нас, как необходима согласованность особой самостоятельной жизни клетки нашего тела с жизнью всего тела. Точно так же не можем мы жить жизнью отдельной от общей космической жизни. Цитата. Люди не хотят понять действие групповое, которое умножает силы. Двенадцатигранник является одним из самых совершенных образований. Такая динамическая сила может противостоять многим натискам. Систематически спаянная группа из 12 человек может поистине даже владеть мировыми явлениями. Также нужно понять, что расширение группы может ослабить ее, нарушая динамику построения. Поэтому можно заметить наши построения малых групп. Агни-йога, параграф 137 Если мы обратимся от человеческой жизни к жизни низших царств природы, то всюду увидим целесообразность и согласованность с общим течением космической жизни. Если в животном и растительном мирах мы видим борьбу отдельных видов между собою, то такая борьба является необходимой ступенью их эволюции, но каждый отдельный вид не вступает в борьбу с себе подобными, и для защиты своих жизненных интересов и достижения более сложных задач — собирается в группы, в стаи, в стада. Птицы, живущие семьями, для перелета через океан собираются в стаи. Рыбы в океане плавают стаями. Животные, живущие на свободе, всегда собираются в стада, и каждое стадо имеет своего вожака. То, что недоступно одному, доступно многим при сотрудничестве. Если присмотреться к жизни муравьев, пчел, и других животных, а также некоторых растений, то можно удивляться тем результатам, которые достигнуты благодаря сотрудничеству. Разве маленький муравей мог бы создать тот сложный муравейник с бесчисленными ходами и выходами, если бы работал один? Или маленькая пчела сделать соты и налить их медом, если бы работала одна? Стремление найти в другом опору всегда побуждало более слабых в целях защиты себя от более сильных, действовать против них сообща, организованно. Это было первой побудительной причиной для совместных кооперативных выступлений. Вторым мотивом было желание достигнуть результатов непосильных и недоступных для одного человека. Один человек в построенной им самим лодке не мог переплыть океан но когда несколько человек, соединившись вместе, построили корабль, то они его переплыли. Один человек не может перейти песчаную безводную пустыню, но караван проходит ее без больших затруднений. Эти два мотива служили и служат главным фактором для организованных совместных выступлений, как в мире животным, так и среди человечества. Как первобытный человек руководствовался этими мотивами, точно так же и современный. Можно утверждать, что это есть один из законов развития жизни. Но для истинной кооперации, в широком значении этого слова, этих двух мотивов недостаточно. Не может духовно развитый человек в своем решении сотрудничать с другими людьми – руководствоваться теми лишь мотивами, которыми руководствуется животное. Для сотрудничества более высокого необходима готовность отказа от личного эгоизма и личных выгод и преимуществ для общей цели и пользы, для общего блага. Необходима жертвенность и согласованность своих желаний и стремлений с желаниями и стремлениями других и, как венец всего, Необходима добровольная согласованность своей воли с волей того, кто стоит во главе организации, кто принял на свои плечи руководство. Все эти качества человек должен был развивать в семье. Семья есть та первая и первоначальная школа, проходя которую человек учил уроки жизни. Первобытные народы, жившие большими семьями, имели именно те школы семьи, в которых преподавалась житейская мудрость. В каждой такой семье был умудренный житейским опытом патриарх, голосу которого прислушивались все. Каждый член семьи должен был согласовать свою волю с волей патриарха, подчинять свои личные желания желаниям общим, работать не для себя одного, но для всех. Такие семьи, в полном смысле слова, жили единой жизнью, из которой при дальнейшей эволюции должно было развиться единство космической жизни. В них не было разъединения, была согласованность между собой, согласованность с силами природы и космическими законами, было признание иерархического начала и полное сотрудничество, где один был за всех и все за одного. Современное человечество ничего этого не знает, ничего этого не имеет и живет на совершенно других началах. Семьи современных людей численно уменьшились до минимума и большей частью состоят из мужа жены и одного двух детей. Семья совершенно потеряла свое прежнее нравственно-воспитательное значение и из рассадника мудрости выродилась в рассадник пошлости. Муж не знает, что делает жена. И жене дела нет до того, как ведет себя муж. Обязанности современного патриарха в кавычках заключаются в добывании средств для семьи, и если он этих средств не добывает, то он не имеет права на такую роскошь как семья. Не соединяясь больше в большие семьи, современные люди соединились в большие и малые государства, каждая из которых поделилась на бесчисленное множество организаций, по признакам расовым, национальным, религиозным, политическим, партийным и так далее. Во всех этих организациях существует сотрудничество, но не истинное сотрудничество, направленное на пользу эволюции и на общее благо, но во вред эволюции или лишь для блага некоторого ограниченного числа людей. При этих условиях каждая такая организация проявляет сотрудничество лишь в узких пределах той области и той цели, для которых она основана. Других проявлений жизни они большей частью не затрагивают. Но так как все подобные организации, как большие, так и малые, как национальные, так и политические, как расовые, так и религиозные, преследуют лишь свои интересы и цели то все другие организации, преследующие иные цели, считаются враждебными первым организациям, что ведет к разъединению, вражде и ненависти. Самое отвратительное и распространенное сотрудничество в настоящее время происходит в политических организациях, ибо политикой теперь занимаются все. В политических организациях вражда между партиями, Доходит до чудовищных размеров. Всякий член другой партии есть политический враг, с которым нужно бороться, и по отношению к которому допустимо не только нечестность, но даже преступление. К какому ужасному сотрудничеству приходили враждовавшие между собой в средние века религиозные организации, об этом знают все. И об этом уже говорилось. Было бы неправильно, говоря об отрицательных видах человеческого сотрудничества, не упомянуть о положительных. Если бы существовало одно отрицательное сотрудничество, то мир давно погиб. бы. Но если он еще существует, то лишь благодаря тем организациям, которые основаны не на ненависти, вражде и разъединении, но на жертвенности, на сострадании, любви и помощи ближнему. Лишь благодаря сотрудничеству в этих светлых организациях возможно наше существование – Ибо давно уже сказано, что мир держится праведниками. Теперь наступает время другой кооперации. Та кооперация, которую человечество проявляло до сих пор, привела мир к безвыходному положению, грозящему ему катастрофой. Людям необходимо выйти из узких загородок разных организаций, партий и наций на простор единой космической жизни, где единой религии должно быть не служение несуществующим богам, но служение истине. Единой политикой не личное, но общее благо. Единой нации все человечество. И единой Родины не свой город или своя деревня, но весь космос. Пока же будут существовать современные одряхлевшие формы национальной обособленности и политического шовинизма, религиозной нетерпимости и антагонизма, расовой ненависти и эгоизма, до тех пор мир находится под угрозой неминуемой катастрофы, и все эти отжившие формы жизни и сотрудничество с темными силами приберегаются огню на разрушение. Цитата «Напряженное состояние планеты настолько велико, что газы подземные начинают пробиваться. Духовное состояние настолько является низким, что сфера надземная содрогается соответственно. Разрежение течений привлекает только напряженные огни, но сгущенные токи человеческих порождений настолько мощны, что битва сфер велика. Потому, когда мир содрогается, битва света и тьмы так напряжена. Потому, когда смещение газов происходит, то космический огонь напрягается. Так все энергии белых сил напряжены. Истинно утверждается битва за истину. Так беспредельно мощь космоса утверждает свет. Беспредельность, часть вторая. параграф 249. Цитата. «Как грозно новое время! Как прекрасно новое время!» Очищение пространства напрягается огненным факелом. Устремленные факелы огни-йога насыщают пространство и явление утвержденного перемещения космического магнита дает себя чувствовать. Всегда при собирании расы и закладывании новой эры происходят наряду со взрывами проявления утвержденных очищений. Только принятие пространственного огня даст человечеству Понимание сущности. Так строится космическая жизнь. Потому, когда насыщается дух народа огнем, тогда неминуемо очищение. Как пламенный факел творит огниек и устремляет сознание. Без этих огней невозможно двинуть сознание. Так утверждаю. Да, да, да. Приближается время для конечных счетов. Перемещение совершается, так планета содрогается. Так чуткий организм огний-йога знает ту чудесную ступень. Когда грозное время является направленным магнитом, тогда можно сказать, что чистый огонь трансмутирует формы. Так свидетельствую. Беспредельность, часть вторая, параграф 29. «Требуемое новой эпохой кооперативное сотрудничество людей может быть только на основе духа. Все иные основы кооперации показали свою несостоятельность, ибо вырождаются в антагонизм соперничество и разъединение». Только при духовном сотрудничестве падут все перегородки, разделяющие людей, и исчезнут предрассудки, вызванные разделением по различным признакам. Только тогда, возможно, будет истинная кооперация в мировом масштабе, когда не будет преграждающих ей препятствий. Объединяющий символ, вокруг которого могут сплотиться все, не боясь поступиться ничем из своих взглядов и убеждений, есть культура. Цитата «Устремление к истинному кооперативу лежит в основе эволюции. Уничтожить путь невежества можно лишь пробуждением творчества. Пусть формы его будут даже чудовищны, пусть на задворках из лучинок солнце делают, но кипучий поток пробьется через стены материи. Новые нахождения обострят собирательство. Вместо биржевой игры пусть будет стремление к нахождениям поддержанная кооперативом. Листы Сада Мории, том 2, параграф 169. Цитата. Хочу видеть кооперацию не в письмах и не в уверениях, но в действии. Правильно не говорить о любви, но показать в действии. Правильно упразднить уверение в преданность, она является в действии. Правильно – Не говорить лишних слов. Они нужны в действии. Плачевно, если во время приступа воины разомкнут цепи и станут уверять вождя в любви. Истина протекает время приступа, и каждый камень должен быть взять удачным движением. Пускайте стрелы умело. Листы сада Мории, том 2, параграф 284. Строительство нового мира так грандиозно, задачи, возлагаемые на человечество новой эпохой, так разнообразны и велики, что разрозненными усилиями отдельных людей многого достичь невозможно. Между тем, время не терпит. Необходимо немедленное образование организаций не по расовым, национальным, религиозным или каким-либо иным признакам, которые все вызывают разъединение и вражду, но по признаку духа. Если первобытные народы достигали больших результатов в эволюции, признавая родство семейное, то в новой эпохе достигнуть больших результатов, возможно, признав родство духовное. Семейное родство было знакомо людям во все времена, но родство духовное, культурное, есть повелительное требование нового времени. В единении сила. «Бьют кулаком, а не растопыренными пальцами», — говорит народная мудрость. Чтобы победить темную силу, которая не желает наступления светлой эпохи и напрягает усилия, чтобы противодействовать ей, чтобы парализовать действия тех разрушительных стихий, которые вызываются темными силами для противодействия эволюции, спешно, неотложно необходимо для творческой работы образования крепко спаянных духовных организаций, которые противопоставят разрушительной энергии созидательную. Для таких организаций необходимо родство духовное. Зовущим, объединяющим и обобщающим символом и цементом, связующим эти организации, может быть только культура. Слову «культура» людьми не всегда придается правильное толкование. Многие смешивают образованность с культурностью и полагают, что образованный человек есть вместе с тем и культурный, но это далеко не так. Сплошь и рядом совершенно необразованный человек обладает высокими дарами духовности, то есть культурности, а образованный не обладает ими. Образование или выучка доступны и животным в меру их способностей, тогда как культурность есть результат духовных накоплений многих жизней. Для образования достаточно пятого принципа интеллекта, тогда как для культурности необходимы хотя бы зачатки шестого, чувства знания или интуиции, ибо... «Культура не бурьян, и растет лишь в духовно возделанных садах». Николай Константинович Рерих, Держава Света. Цитата. Понятие культуры по значению самого корня своего, культ-ура, то есть культ света, почитание света, устремляет к самоотверженному изучению, познанию и наслоению всех исканий, возвышающих и утончающих сознание. Самое грубелое сердце затруднится отринуть благородную красоту культуры, созданную безбоязненными подвигами духа. Можно расходиться в путях цивилизации, можно спорить о признаках прогресса, но невозможно не учуять понятие культуры, сокровищницы всего возвышающего, путевого столба истинной эволюции. Каждый живущий и мыслящий понимает также ответственность свою перед сложением светлого будущего. Из речи, произнесенной Николаем Константиновичем Рерихом в Париже 5 июля 1930 года. Истинная культура есть результат действия законов эволюции. Под ее светлым куполом вмещается все, что есть в мире лучшего. Все, что облагораживает, что возвышает, что просвещает, что объединяет, что созидает, что украшает, все идет из этого светлого источника. И всюду, где царит правда, справедливость, согласие, самопожертвование, любовь, стремление к истинному знанию и красоте, там культура. Счастье человечества, о котором мечтает всякий, может быть достигнуто только этим путем, только через свет культуры, ибо высокой цели можно достигнуть лишь высокими, не запятнанными никакими низкими побуждениями, средствами. Путь эгоизма, разъединения, лжи, ненависти, вражды – есть путь тьмы, но не света. Те, которые работают для наживы и соперничества, не во благо человечества, но во вред ему для разъединения и разрушения. Враги человечества. Те высокообразованные профессора, инженеры и химики, которые изобретают дальнобойные пушки и другие усовершенствованные орудия для уничтожения человека, которые изобретают удушливые газы, при помощи которых в несколько минут может быть уничтожено население целого города, те, которые забираются в заоблачную выч, чтобы сбрасывать бомбы на беззащитных людей, Все они враги культуры, враги эволюции, враги человечества и беззащитных людей. Все они сотрудники темных сил. Ибо подобные чудеса техники есть в сущности чудеса дьявола. Светлым силам подобные чудеса техники не нужны. Изобретают их и пользуются ими лишь слуги тьмы. Жизнь в эпохе, подобной нашей, идет особенно ускоренным темпом. Старый мир, чувствуя пошатнувшуюся под его ногами почву, желая удержаться на поверхности, сыплет научными изобретениями и открытиями, как из рога изобилия. То, что немногие годы тому назад грезилось, как сказка, становится обыденным явлением современности. Всеми этими прекрасными дарами культуры люди должны были бы пользоваться для улучшения жизни, для блага человека, но, увы, это не так». Все научные достижения, все технические изобретения используются первым делом для военных целей, не для улучшения жизни, но для ухудшения ее, не на благо человека, но во вред ему, используются для более совершенного взаимоистребления. Но уже давно сказано, что взявший меч от меча погибает, изобретающий усовершенствованное орудие для истребления другого человека сам будет истреблен ими. Несмотря на то, что половина человечества помнит ужасы, причиненные последней войной, народы усиленно вооружаются и готовятся к тому, чтобы повторить то недавнее безумие, которое залило мир кровью и слезами, дало ему миллионы убитых и искалеченных, которое уничтожило многие достижения и ценности культуры. Поэтому все силы культурных людей, которым дорого благо человечества и ценности культуры, должны объединиться чтобы отстоять культуру от повторного разрушения. Необходимые работники на общее благо, на благо культуры существуют везде и нарождаются повсюду. Они пока не многочисленны, действуют разрозненно. Потому так настоятельно необходимо объединение. Цитата. Если наша срединная община имеет значение для мировых построений, то и общины, учреждаемые нами, имеют влияние на эволюцию мира. Рассмотрим эти главные виды этих разбросанных общин. Первый – общины несознательные, которые вырабатывают приемлемый вид общежития, можно найти их среди рабочих, земледельцев, учащихся, реже в семьях. Второй вид общин знает о плане земной эволюции, но не привязывает этот план к определенному действию и сроку. Кружки политических идеалистов, некоторые оккультные организации, ученые сообщества, реже всего клерикальные конгрегации. Третий вид общины знает не только план эволюции, но и срок действия. Конечно, эти общины редки и получают наши указания. Листы Сада Морей, том 2, параграф 345. Развитие общин, ставящих себе культурно-просветительные цели, есть самое неотложное задание человечеству, самое повелительное требование новой эпохи. Мир, погибающий от разъединения, должен начать собираться сначала в мелкие, потом в более крупные организации для защиты своего высшего достояния культуры от возможности повторного «Разрушение» Цитата «Если нечто должно быть забыто, оно легко может быть забыто во имя культуры. Если нечто должно быть созидаемо, оно легче всего может быть созидаемо во имя того же понятия света. Как раньше собирались вокруг символа креста, так должны мы собраться вокруг понятия культуры». Конец цитаты Цитата. «Нам самим нужно проникнуться мыслью о необходимости проведения принципов высокой культуры во все проявления жизни и внесения в нее признаков внутреннего оздоровления. Помню, что пренебрежение к культурным ценностям есть позорное преступление невежества». Конец цитаты. Цитата. Собирайтесь в культурно-трудовые организации в разных странах и разных частях света, в крепком деловом общении. Протягивайте через все океаны и через все горы мужественную руку, знающую радость труда и сотрудничества. Еще раз укрепимся в сознании, что ограниченное «я» уступает перед мощным «мы», и эти «мы» во имя просветительного подвига, во имя оздоровления Укрепление и украшение жизни не остановится перед просветленным трудом. Если праздник труда не в бездействии, то во время этого будущего праздника позволено будет подняться на гору и оттуда увидеть бесчисленные нити действенно соединяющие человечество во имя прекрасного строительства. Будем стремиться к свету и будем радостно обмениваться светлыми накоплениями искусства и знания. Этих устоев культуры. Выдержки из писем культурным организациям. Глава девятая. Об учении и учителях. Хотя по многим выдержкам изучения, имеющимся в предыдущих главах книги, можно составить себе некоторое представление о том, каково новое учение, все же необходимо дать более точные и определенные сведения о том новейшем завете, который есть синтез всех бывших заветов, который вмещает все основы всех бывших учений и приоткрывает новый аспект единой великой истины. Новое провозвестие не отвергает ни одно учение, но лишь очищает и углубляет их. В первую очередь необходимо дать ответ на возникающий у многих людей вопрос. Для чего необходимо новое учение, когда существует учение Христа? Вопрос этот, кажущийся здравым и логичным, таит в себе большую опасность. Для того человека в голове Коева он зарождается. Из предыдущей главы видно, кем инспирируется подобное недоверчивое и отрицательное отношение к новому учению. Для тех, кто еще не уяснил себе, что периодическое появление новых учений и новых учителей есть необходимое условие эволюции человечества, можно еще раз напомнить что действующий в космосе закон развития одинаков как наверху, так и внизу. Как развивается отдельный человек, точно так же развивается все человечество и весь космос. Как не может отдельный человек стать доктором, инженером, юристом, закончив одну основную школу, но должен для этого окончить школу среднюю и высшую, Точно так же не может все человечество выйти на простор космической жизни, не имея представления о космосе, о его законах, о действиях его сил и энергии, и достигнуть высшего богочеловеческого состояния, если будет изучать учебники, данные ему в то время, когда он находился, по своему сознанию, в основной школе. Ввиду того что наступила пора людям от низшего сознания перейти к Высшему, им дается новое, соответствующее этой надобности учение, которое расширяет их кругозор и поднимает их сознание на необходимую высшую ступень. Поэтому полагать, что раз существует учение Христа, то в новом нет надобности, и без него можно обойтись, Значит, или совершенно не уяснить себе законов эволюции и продолжать пребывать в тьме невежества и средневековых заблуждений, или, как ленивый школьник, не желающий учиться, утверждать, что для него достаточно той премудрости, которую он осилил в основной школе, а высшей ему не нужно. Человечество в своем шествии по пути эволюции, кроме известных нам учений и учителей, имело много учений и учителей, таких, о которых до нас не дошло никаких сведений, и в будущем будет иметь еще много новых учений и учителей. То учение, которое дается теперь, тоже не есть последнее. Когда наступит пора снова поднимать сознание человечества на еще более высокую ступень, братья человечества снова пошлют одного из своих собратьев, который снова даст миру следующее Новое учение. Путь человеческой эволюции усеян разбитыми и отброшенными обломками старых цивилизаций и культур, старых понятий, воззрений и верований. Сегодня одно признается и почитается за истину. Но проходят века, и расширенное сознание человека заменяет более узкие понятия на более широкие ибо такова эволюция и таковы ее законы. Под всякое имеющее эволюционную цель начинания высшими силами на определенный срок закладывается магнит – разумная космическая энергия, которая действует притягивающим образом на умы, сердца и волю людей. Когда срок действия этой энергии истекает, и высшими силами сообразно плану эволюции дается другое высшее эволюционное задание, под которое закладывается новый магнит, то старый магнит перестает действовать. Поэтому, какие бы усилия ни прилагали ревнители старых учений в то время, когда дано новое, все усилия их ничего, кроме вреда и задержки собственной эволюции принести не могут, ибо не может человеческое бессилие Бороться с космической мощью и человеческое неразумие с божественной мудростью. Новая эпоха, о наступлении которой говорит новое учение, в сущности уже началась. Десять лет тому назад, в 1924 году, вышла первая книга нового учения. Это событие, которое по своим последствиям значительнее и важнее всех самых важных, отмеченных историй, происшедших на земле перемены событий, изобретений и открытий, прошло для людей совершенно незамеченным. Лишь самое незначительное число ждущих поняло и оценило по достоинству это великое событие и приняло эту новую весть людям с истинной радостью, как свое спасение. Все, о чем Христос не мог сказать людям прямо, ввиду их неподготовленности, и о чем дал лишь намеки, людьми непонятые и искаженные, обо всем этом новое учение говорит, как о непреложных истинах. О чем в неясных и туманных образах говорят древние пророчества, о том ясно и определенно говорит новое учение. Кроме того, оно дает людям много новых понятий, открывает много новых истин. Самое поразительное открытие, которое человек находит в первой же книге учения, заключается в сведениях о том источнике, откуда исходит учение и откуда приходит в мир учителя. Наши руководители, наши старшие братья, находятся не где-то в неведомых пространствах, но живут вместе с нами на земле. Раз каждому становится ясным, что все прежние учения учителя вышли из того же единого источника, откуда идет новое учение, то это сразу дает высокий и неоспоримый авторитет новому учению. Учение живой этики дает признаки всякого истинного учения. Цитата. Два признака подлинности учения. Первый. Устремление к общему благу. Второй – принятие всех бывших учений, ответивших первому признаку. Надо заметить, что первоначальная форма учения не содержит отрицательных положений. Но суеверные последователи вместо блага начинают ограждать заветы отрицаниями. Получается губительная формула «наша вера – лучшая» или «мы верные, они же все неверные». Отсюда один шаг до крестовых походов, до инквизиций и до кровавых морей во имя тех, кто осуждал убийство. Нет вреднее занятия, нежели навязывание веры. Листы сада морей, том 2, параграф 334. Из бесчисленного количества всевозможных существующих в мире учений Много ли найдется таких, которые отвечают этим двум простым признакам? Если разобраться в этом вопросе беспристрастно строго, то по характеру проводимых людьми в жизнь принципов своих учений увидим, что всякое из них преследует не общее, но личное благо, и всякое признает лишь свою истинность и отрицает истинность всех прочих, как бывших, так и существующих учений. Отсюда можно заключить, что подлинных, не искаженных людьми учений, может быть, за весьма редкими исключениями не существует. Отсюда еще раз видна неотложная необходимость замены всех этих искажений единым подлинным мировым учением. Учения составляют следующие до сего времени изданные книги «Листы сада Мории», «Две книги Зов и Озарения», Община, огни-йога, беспредельность – две части, иерархия, сердце и мир огненный – три части. Примечания. А также позднее изданные книги «Аум», «Братство», «Надземное». Примечания редактора. Первая книга называется «Зов», ибо она попадает в руки всякому ждущему и ищущему, как зов к новой жизни. В ней короткими фразами, в красивой поэтической форме рассыпаны перлы многовековой мудрости, дан первый аккорд той симфонии, которая содержится в учении, набросаны эскизы картин будущей жизни. Каждая фраза, каждое слово полны глубокого значения и заставляют много думать, чтобы понять и явный, и скрытый смысл их. Тот человек, у которого назов, последовал ответ, последовал отклик, в следующей книге, которая называется «Озарение», найдет первое указание необходимой работы и того направления, в котором она должна проявиться для того, чтобы приобрести право на вступление в новую расу и новый мир у кого назов не последовало отклика, тот его не понял, тот не может получить и озарение, тот вообще не может понять учение и необходимости наступления новой эпохи. В книге Озарение указаны основы действия принявших учение. Друзья, Четыре камня положите в основание действий ваших. Первый – почитание иерархия, второй – сознание единения, третий – сознание соизмеримости, четвертый – применение канона Господом Твоим. Листы Сада Мории, том 2, параграф 235. О почитании иерархии и о единстве всего сущего говорилось в предыдущих главах. О соизмеримости учение говорит. Строитель должен знать, как нагрузить столбы дома. От несоизмеримости происходят разрушения, кощунство, ложь, предательство и все безобразные явления. Разве может стоять здание, где блохе приписывают свойства гиганта, где кочергу ищут больше Господа, где вихрь сравнивается с комариным полетом? Условия братства — полная соизмеримость мысли и выражения. Это оплот правды красоты. Упражняться в жизни легко, без умолчания и преувеличения. Пристально следим за сотрудниками, чтобы выражение их соответствовало значению. Только таким путем могут сотрудничать различные существа. По красоте будет лучшее суждение. Ибо некрасиво сказать «я пущу гиганта в ларчик» или «Орел парит, как курица». Как часто разрушаются лучшие аппараты несоизмеримостью, которую легко избежать при малом внимании. Листы Сада Мории, том 2, параграф 208. Цитата. «Не делайте врагов, завет всем. Знайте врагов, берегитесь от них».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 поистине несоизмеримо с планом владык. Ибо если положить на весы дела с первоисточником их и вымыслы, придуманные усилиями ненависти, то вымыслы будут тяжелее. Во имя соизмеримости надо найти правильное место людям, иначе мы одинаковым голосом будем говорить о центре планеты и о чернильном пятне. Пьеса, сыгранная в одном тоне, вызывает отвращение, потому зовем понять практичность соизмеримости. Но если замечаете длинный разговор о пустой скорлупе, остановите внимание собеседника на непрактичности ничтожности. Со многими людьми эта дисциплина необходима. Листы Сада Мори, том 2, параграф 213. Цитата. Что страдает больше всего? Конечно, соизмеримость. Сколько говорил о ней, но нужно снова к старому следу вернуться. Даже немногие чувствующие значение соизмеримости помнят о ней лишь в каких-то особых случаях. Когда тонешь, тогда лучшие правила припоминаются. Гораздо значительнее помнить их в жизни среди обихода. Самые маленькие мысли будут унесены вихрем правильного суждения. Хорошо или худо, полезно или вредно, само отберется, ибо там, где большие деревья, не виден кустарник. Если приложить усилия, изменить пыльные хлопоты в прекрасный подвиг, то сразу корявый терновник превратится в мачтовую рощу. Когда можно перебросить мысль к пределам чудес, тогда не будем долго говорить о дырявой подошве. Очень советую уничтожить пересуды, ведь целая половина дня освободится. Останется одинока чашка кофе или стакан пива. Время еды должно быть сокращено, чтобы сохранить облик человекообразия. Нет худшей несоизмеримости, как пересуживать за столом пустяки. Нет худшей несоизмеримости, как клеветать мелким горошком. Нет худшей несоизмеримости, как отложить зовущее действие. Нет худшей несоизмеримости, явить обиду, подобно мелкому торговцу. Нет худшей несоизмеримости, как освободить себя от ответственности. Нет худшей несоизмеримости, как прекратить мышление о красоте. Соизмеримость подобна колонне, держащей дом. Мы заботимся об окраске помещения, неужели разрушим столб свода? Основательно усвойте соизмеримость. Листы сада Мории, том 2, параграф 316. Умение произвести правильную оценку всякого события, правильно подойти ко всякому явлению и всякой вещи, Правильно, то есть объективно, оценивать как свои поступки, так и поступки других людей. Всегда, везде и во всем знать чувство мира и никогда не переходить известных границ. Есть признаки человека высокой культуры, которыми современные люди за весьма редкими исключениями почти не обладают, но которые для человека будущего расы являются обязательными. Отсутствие этих признаков высшей культурности у многих современных людей приводит их к постоянному нарушению закона соизмеримости и часто ставит их в смешные, жалкие и ложные положения. Когда человек старается представить из себя не то, что он есть в действительности, когда он берется поучать других в том, чего он сам не знает, когда он употребляет усилия, не соответствующие надобности, и вообще, когда его усердие превышает его способности, его дарование – его понимание сути вещей, то страдает здравый смысл и логика, страдает закон своей измеримости. Народная мудрость, не зная даже о существовании закона соизмеримости, внутренним чутьем поняла его суть и заповедала всякому сверчку знать свой шесток и отметила нарушение этого закона в делании из мухи слона, в стрельбе по воробьям из пушек и во многих других метких выражениях. Такое же важное значение, как одна из основ нового мира, имеет канон или правило «Господом твоим». Это требование высшей культурности, высшей терпимости, отсутствием которой так страдает современный человек. Применение этого правила в жизни устраняет из жизни человечества все ненужные споры, все лишние раздражения – устранит вражду и разъединение, и внесет умиротворяющую струю согласия и сотрудничества. Человек ограниченного мировоззрения, не обладающий присущей истинно культурному человеку широтой взглядов, обыкновенно склонен считать лишь свое мнение правильным и безошибочным, и мнение другого человека неправильным и ложным. Он всегда стремится быть правым во что бы то ни стало, Иногда вопреки логике и очевидности он всегда хочет, чтобы восторжествовало его мнение. Если сходятся два человека таким образом настроенные, то результатом их собеседования (в кавычках) бывает спор, раздражение, вражда и разъединение. Никто не станет спорить, что для всякой матери ее ребенок самый милый и самый дорогой. Но если бы две матери начали доказывать одна другой, что ее ребенок самый лучший, а другой никуда не годится, то они обе были бы неправы. Называя своего ребенка самым для себя дорогим, мать права, но не признавая такого же права за другой и навязывая свои чувства к своему ребенку другому, она неправа. Любовь к своему творению существует везде и во всем. Любви к своим детям мы научаемся не только в человеческом состоянии, но это чувство развелось в нас гораздо раньше, когда мы находились в низших состояниях. Известно, что корова любит своего теленка и курица своего цыпленка, так же, как человеческая мать любит своего ребенка. Наши мысли, наши идеи, наши духовные дети, мы можем любить их, можем ими восторгаться. Но навязывать свои мысли другим и заставлять других также преклоняться перед ними, как преклоняемся мы, это то же самое, что требовать, чтобы другой любил нашего ребенка, а своего признал никуда не годным. Но новая эпоха предъявляет человеку более широкие требования во всех проявлениях жизни. Мать, которая любит только своего ребенка, а чужие ей безразличны, еще не достигла той ступени высшей любви, которая простирается на все живущее и обнимает и в поле каждую блинку, и в небе каждую звезду. Ведь любят только своих детей и животные, человек же должен идти в этом отношении дальше. Мать новой эпохи, любя своего ребенка, будет любить и чужого, как своего. Все дети будут ей дороги и милы, как дорог и мил свой ребенок. Истинная мать всегда найдет в сердце своем любовь и к чужим детям. Но нельзя, конечно, лишать ее законного права любить своего ребенка больше чужих. И не может человек новой эпохи критиковать мнение, критиковать духовное дитя другого человека, говоря ему «Вы заблуждаетесь, вы должны согласиться со мною и принять мою точку зрения, ибо я прав, а вы не правы. Необходимо уважать чужое мнение, как бы оно не противоречило нашему мнению, ибо в каждом мнении есть доля правды, но всякий воспринимает эту правду по-своему. Не отвергать чужое мнение должен человек, но приняв покрыть его более широким мнением, его узкие взгляды расширить до беспредельности, его личное воззрение до общечеловеческих. В этом будет заключаться применение в жизни правила – Господом Твоим. Цитата. Скажу очень важное. Канон выше Господом Твоим. Основание нового мира. Прежде читали. И возрадовался Дух мой о Боге, спасе моем. Теперь же скажете. И возрадовался Дух мой о Боге, спасе твоем. Торжественно говорю, в этом спасение. Господь твой живи, так скажите каждому, и, обменявшись Господом, пойдете к единому. Там, где можно увязнуть, там можно мягко ступать, если без отрицания. Там, где можно задохнуться, там можно пройти, поминая Господа твоего. Там, где почитание материи, там лишь ею можете пройти, но, возвеличив земную материю до космоса, Главное, не надо только привязанности к земле. Почему легенда о хождении Христоват? Учитель обратился к низшим слоям астрального мира и сказал, «Почему мыслями о земле вечно себя к земле привязывать? И многие возмутились и воспрянули выше. Так найдите Господа каждого и возвеличьте его. Можно понять разумом, но важно – В улыбке духа. Когда самое трудное становится легким, как полет птиц, сами камни соединяются в свод, и каждому явится Христос – каменщик. Листы сада Мории, том 2, параграф 211. Учение называется «Агни-йога». Это название, понятное всякому восточному человеку, ничего не говорит уму западного человека, вследствие чего это название требует пояснения. Прежде всего, что такое йога? Йога есть наука, имеющая своей конечной целью присоединение человека к божественному началу. Она не смутное мечтательное блуждание воображения, но систематический подбор законов психологии, примененный для раскрытия всего человеческого сознания во всех мирах, на всех планах бытия. Йога есть ускоренный процесс развития сознания. Йогу можно определить как разумное применение законов развития сознания при наравлении к себе согласно особенности своей природы. В восточной философии слову йога придается много разных определений. Например, йога есть самадхи, то есть способность отделять себя от всего телесного и сосредоточиваться внутри себя. Йога есть равновесие, говорит Шри Кришна. Йога есть успокоенный ум, говорит комментатор Вьяса. Йога есть прекращение функции ума, говорит Патанжали, то есть такое состояние, когда действует высшее человеческое сознание. В частности, йога есть переход человека через границу человеческого в область сверхчеловеческого или заключительный процесс эволюции человеческого сознания от человеческого до богочеловеческого состояния. Примечание «Смотри Безант. Введение в йогу». Почему учение называется «Агни-йога» или «Огненная йога»? Ибо Агни есть огонь. Этот вопрос становится ясным, если понять, что человечество подошло к такой ступени своей эволюции, когда следующей высшей стихией, которой люди должны овладеть, является стихия огня. Цитата. Все прежние йоги, данные из высших источников, принимали за основание определенное качество жизни. Теперь же, при наступлении века Майтреи, нужна йога в сущности всей жизни. Все вмещая и ничего не избегая именно как библейская легенда о несгораемых отроках, мужественно предоставивших себя огню и тем, получивших мощь. Можете предложить мне наименование йоги жизни, но, может быть, наиболее определительное будет агни-йога. Именно стихия огня дает этой самоотверженной йоге наименование. Когда опасности прежней йоги при упражнениях уменьшаются, то при огненной йоге опасности возрастают. Ибо огонь, как элемент связующий, проявляется везде, но зато дает познание тончайших энергий. Огонь не уведет от жизни, он же явится надежным проводником в дальние миры, ибо кто же напитывает неизмеримое пространство? Итак, улыбнемся огненной жизни. Агни-йога, параграф 158. Цитата. «Когда указывается новая эра огня, значит, нужно овладеть этой стихией, иначе говоря, следует принять в осознание жизненность огня».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 Но чтобы подойти безбоязненно к огню, нужно научиться мыслить о нем и принять его в сознание. Агни-йога, параграф 341. Цитата. «Даже самый обычный человек в трансе становится ловким, смелым, неутомимым и начинает знать многое, только еще ему недоступное». И явление незримого мира делается для него осязаемым, потому только, что на время он отрешился от низшего физического мира. Но возвращаясь в него, человек теряет сущность высшую, как будто она из сон. Нужно найти мост, чтобы не терять сознание и обогатиться миром высшим. И огни йога дана, чтобы приобщить людей к высшему миру. Иерархия, параграф 397. Согласно учению Агни-йоги, огонь есть основа всего сущего, основа мироздания, основа творчества. Он находится везде и во всем, и все в себе содержит. Нет такого места в космосе, где бы не было огня. И нет ни одной формы жизни от самой высшей до самой низшей, которая в основе своей не имела бы огня. Вся жизнь в космосе начинается и кончается огнем. Он есть начало и конец всего. Все миры зародились огнем, и огонь положит конец их существованию. Цитата. Символ огня был во всех учениях находим, и в космосе огонь утверждается как явление жизни. Сущность огня настолько сияющая, что невозможно определить и сказать. Космическое дыхание есть огонь пространства. Все космические проявления насыщаются огнем, и мысль человеческая есть огонь. Мысль дает форму, мысль дает направление, мысль дает жизнь, мысль дает творчество, мысль дает притяжение устремленного магнита. Когда дух зажигает свои огни, тогда мысль творит нарастанием материи люциды. Космическая мысль заключается в огненном общении, Пространственный огонь заключает устремленные энергии. Космический огонь не скончаем в своих напитываниях и в своих проявлениях. Так космический огонь устремляется с космическим магнитом. Беспредельность, часть первая, параграф 372. Цитата. «Огненное воинство, потому часто называется... Что сатья-юга начинается со стихии огня. Тогда собираются те, кто преисполнены этой проникающей стихией. Движение и устремление огня лежит в принципе света. Ничто не опередит света, ибо он поддержан струями вездесущего огня. Утверждаю течение огня как самое чистое и стремительное. Все непроявленное пространство есть корабль огня. Огни-йога, параграф триста. 7. Цитата «Огню ничто не может сопротивляться. В сфере эволюции ничто не может сопротивляться огню. Невидимая мощь мысли и ее проявления напрягаются тончайшими энергиями огня. В сфере огня стимул напряжения устремляет процесс творчества. Стимул бытия огонь и эта стихия орудуют в каждом дыхании». Беспредельность, часть первая, параграф двести девяносто шестой.